Глава 9. Аз Охенвей Империя Единства. Россия, Курляндия, Туккум 25 сентября, 8 октября по новому стилю 1917 года вечер. Скажите, а погромы еще будут? Емец поднял голову и с удивлением посмотрел на вошедшего в кабинет колоритного еврея. Тот поспешил представиться. «Я весьма извиняюсь за беспокойство, господин офицер, но я здешний раввин. Меня зовут Минахим Берлин». Пригласив присесть, подполковник с интересом переспросил «Берлин?». Тот печально вздохнул, усаживаясь на венский стул. вей, господин офицер, в наше непростое время таки очень опасно иметь такую фамилию. чего же?» Думаю, Реби Минахим, что во время германской оккупации жить с такой фамилией было вполне комфортно. Равин еще более печально возразил. «Ох, не с нашим счастьем, господин офицер! Однажды средневековый равин-философ Абраам бен Мир ибн Эзра сказал про таких, как я. Если кто-то начинает заниматься изготовлением гробов, то люди перестают умирать». Если он станет изготавливать свечки, то солнце будет сиять, не уходя с небосклона. Вот и сегодня. Сначала мы прятались от погрома, и благо эти с волчьими хвостами вместо шапок нас не заметили. Много что взяли, но я не жалуюсь, ибо гласит еврейская мудрость, «Если у вас украли или пропали деньги, скажите спасибо Господи, что взял деньгами». И только ушли погромщики, не успели мы перевести дух, как ко мне во двор въехала ваша машина с той страшной пушкой. Каждый ее выстрел у нас трясли стены, извенели стекла в окнах. Мы думали, что завалится дом и погребет нас заживо в подвале. Кто бы нас оттуда доставал?» Емец внутренне усмехнулся, отметив про себя, что если бы Равин знал о том, что ему могли вообще дом завалить, чтобы стрелять по станции то он бы так не жаловался на свое счастье. Но тот продолжал свою горестную повесть. «Только-только прекратили стрелять из пушки, как устроили у дома стрельбу из пулемета. И каков результат? Пять трупов лежат у меня перед домом, а зачем мне такой лежалый товар, скажите на милость? А вы говорите, где мы, а где счастье? а Азохенвей, господин офицер!» Но затем, видимо, спохватившись, переспросил. «И снова извиняюсь, господин офицер, так будут ли опять погромы? Те ваши ушли, вы пришли, люди в городе волнуются, спрашивают, чего им ждать». Анатолий понимал, что наступает критический момент. От того, какую версию он сейчас выдвинет на первый план, будет много чего зависеть. «А были погромы, Рэби Минахим?» Азохенвей, господин офицер, если на свете бывают погромы, то это таки были они. Грабили дома, отбирали нажитое имущество, а троих евреев зарубили шашкой насмерть. Что же это, по-вашему, если не погромы? Я, как русский офицер, сожалею, что до прихода в город российской армии в тукуме произошли акты бандитизма и мародерства, и пострадали подданные его императорского величества императора Всероссийского. Но порядок в городе восстановлен. Лица, пойманные с поличным, ждут трибунала. Те, кто оказывал сопротивление, были расстреляны на месте. Но допрос показал, что никаких антисемитских взглядов и убеждений у бандитов не было, а было банальное желание грабить, и им было безразлично, кого грабить. Мы это пресекли, русская армия вошла в город, так что никаких грабежей и убийств больше не будет. Равин хмуро буркнул. «Издали все люди выглядят хорошими, господин офицер!» «На этих погромчиках тоже была русская военная форма!» Емец пожал плечами. «Форма — это еще не аргумент. Мало ли на ком, какая форма. Вы же сами говорите, что издали все люди выглядят хорошими. Они вот пришли в город с русским знаменем Богородицы?» Вопрос был рискованный, но Анатолий понадеялся на то, что Шкуро не стал морочить голову с вывешиванием флага. «Нет, никакого знамени у них не было, господин офицер, но вот видите, рэбэ Минахим». Емец сказал это с таким оптимизмом, как будто привел просто убийственный аргумент в свою правоту. «А мы входили в город, и у нас на каждой бронемашине был установлен русский флаг, и мы в рупор всем объявляли, что входит регулярная русская армия, знамя Богородицы». «Сейчас рейд над этим зданием, и, как вы можете увидеть в окно, на бронетранспортере у входа точно так же рейд наш красный флаг». «Да, господин офицер, я видел это, когда шел к вам. Я потому и пришел, что увидел, что кое-что поменялось». Подполковник закивал, излучая оптимизм. Но Равин тут же возразил. «Но, господин офицер, те тоже говорили по-русски». И на них тоже была русская форма, а, как говорил мой покойный отец, если что-то выглядит как лошадь и на ней можно ездить, то это таки лошадь. Это просто были сбившиеся в банду дезертиры, которые, к сожалению, встречаются в каждой армии. Так-то она может и так, но люди боятся. Многие говорят, что опять вернулись русские и нас опять стали бить, снова начались погромы и куда теперь деваться бедным евреям. Но емец сгнул свою линию. Русская армия не устраивала погромов в Туккуме. Более того, я, полковник емец, военный комендант Туккума, приглашаю сегодня в 5 часов вечера всех жителей города на главную площадь, где состоится заседание военно-полевого трибунала над виновными в убийствах русских подданных и грабежах. Великобритания. Солсб. Собор Девы Марии. 8 октября 1917 года. На скамью рядом с Оскаром опустился человек, обратив лицо свое в сторону алтаря, где шла церковная служба. Что ж, по крайней мере, сегодня О'Коннор дождался мистера Джонса, или как там его зовут на самом деле... Если бы он не пришел и сегодня, то Оскару пришлось бы искать другие варианты, как выбраться на континент, поскольку он уже чувствовал дыхание Бобби вокруг себя. У него вчера трижды проверяли документы, и сегодня еще дважды. Полиция стоит буквально на ушах, и все ирландцы под подозрением. Многих мужчин, особенно молодых, хватает без особого разбирательства, достаточно лишь простого подозрения». Да и среди простых обывателей все больше подозрительности и враждебности к любому ирландцу. «Я вас вчера ждал». Мистер Джонс едва заметно кивнул, не поворачивая головы. «Да, меня задержали другие дела. Прошу прощения. Как все прошло?» Оскар усмехнулся. «Ну, поскольку я здесь, а он там...» О'Коннор сделал жест пальцем вверх. «Да все прошло удачно». «Из вашей группы никто не арестован?» «Этого я не знаю. Мы уходили по отдельности. А что, есть признаки?» Вновь едва заметный кивок. «Да, они взяли американский след. Похоже, что нашу легенду с Германией они уже всерьез не рассматривают». Оскар нахмурился. «Да, похоже, что миссис О'Хара была права, когда утверждала, что говорят об ирландских организациях в Америке. А это плохо». Во-первых, могут заинтересоваться люди Американского бюро расследований, равно как и разведывательный отдел сухопутных войск США. Во-вторых, пострадают ирландцы по всей Британии, и проблемы миссис О'Хара с соседками — это лишь начало. Ну и в-третьих, похоже, что кого-то из парней действительно взяли, а может и ни одного. Знать бы, кого именно. Впрочем, удивительно уже то, что им всем вообще удалось провернуть это сложное дело. Это ж только представить себе, по отдельности просочиться в Британию, якобы наняться грузчиками в фешенебельный магазин на углу Стрэнда и Совой-стрит, ухитриться завести под видом товара ящики с динамитом, да еще и взорвать это все добро в момент проезда королевского авто. Говорят, что Георга V смогли опознать только по каким-то орденам. В целом же вся их операция была довольно загадочной. За ней явно стояли какие-то весьма влиятельные люди из Вашингтона, поскольку бюро явно получило команду не замечать деятельность их организации. Впрочем, таких радикальных ирландских организаций в Америке великое множество, и они явно пользуются покровительством Белого дома, мечтающего пошатнуть позиции Великобритании в мире. И об этом, конечно же, знают в Лондоне. Так что, возможно, американский след — лишь логическое допущение или просто многоходовая игра. «Возьмите. Тут новые документы, разные деньги, пистолет, патроны и билет на аргентинское судно. Перед проходом таможни избавьтесь от оружия и патронов. Во Франции они вам не понадобятся. В Бресте пересаживайтесь на рейс до Нью-Йорка». «Где меня там искать, вы знаете». Оскар кивнул и взял саквояж. Попытался приоткрыть, но Джонс зашипел. «Вы с ума сошли! А если кто увидит, пистолет или деньги? Придете домой, там и открывайте. Так, я выхожу первый. Вы не раньше, чем через пять минут. Счастливого пути, мистер Коннор!» Не дожидаясь ответа, мистер Джонс встал и вышел из церкви. Четверть часа спустя взрыв отбросил от парапета набережной изуродованное тело. Любопытство гобит кота. Счастливого пути, мистер О'Коннор, или как вас там на самом деле. Заработал мотор, и черный автомобиль покатил по улицам Солсбери. Империя единства Россия. Курляндия. Тукум. 25 сентября, 8 октября 1917 года. Вечер. На центральной площади собралось несколько тысяч человек. Кто хмуро, кто настороженно, а кто и откровенно враждебно взирал на пришельцев. Стояли под развивающимися флагами несколько русских бронемашин. Ждали развития событий и, наконец-то, добравшиеся до Тукума репортеры, фотографы и кинооператоры, готовившиеся увековечить происходящее на площади для истории. Прокудин Горский спросил в полголоса. «Вы уверены в своем решении? Многим это не понравится». Емец хмуро покачал головой. «Другого варианта я не вижу, Сергей Михайлович. Подданные Михаила II должны получить справедливость» а не просто тысячи пустых и красивых слов». Лейб-фотограф лишь вздохнул, закруглив разговор. «Что ж, вы в своем праве решать вам. Да, это мое решение». Анатолий поднялся на свежесколоченный помост в центре площади. «Подданные русской короны! Добрые жители славного туккума. Сегодня ваш город освобожден от германской оккупации!» Порядок и закон вновь возвращается на вашу землю. Русская армия доблестно сражается и теснит врага с территории империи. И близок день, когда последний вражеский солдат покинет Россию. Это справедливая война за освобождение, и я горжусь нашими героическими солдатами. Но встречаются на любой войне негодяи, трусы, дезертиры, изменники и просто бандиты, шайка которых налетела над Тукум, воспользовавшись тем, что наши силы были связаны боем на станции и в предхолме. В результате нападений бандитов, к сожалению, погибли верные подданные его императорского величества. Взяв станцию и разгромив германские позиции в пригороде Тукума, мы восстановили порядок на улицах вашего города. Пятеро мародеров из этой шайки были расстреляны нами прямо на месте. Еще нескольких мы пленили». Остальные трусливо бежали в лес, уверен, что справедливое возмездие постигнет их, где бы они ни прятались. Все молчали, лишь стрекотал киноаппарат, да вспыхивали вспышки фотографов. Сегодня под моим председательством состоялось заседание военно-полевого трибунала. Вынесен приговор. Всем дезертирам и бандитам смертная казнь через повешение и, обернувшись, кивнул. Приговор привести в исполнение. Стоило ему спуститься по ступенькам, как вверх по лестнице потащили семерых приговоренных. Те пытались брыкаться, что-то мычали, но заткнутые кляпом рты не давали им ничего сказать, лишь глаза сверкали у казнимых. Ужас, ярость, паника, истерика, ненависть горели в их глазах. С них заранее сняли гимнастерки, галифе и сапоги, оставив лишь в исподнем. Ничего не оставили, что могло бы указать на их принадлежность к русской армии. Прокудин-Горский вновь склонил голову к уху Анатолия. «А это вы разумно придумали с кляпами, емец кивнул. «Да, они могли кричать всякие непотребства. А тут женщины, дети, репортеры». Лейб-фотограф усмехнулся. «Согласен. А еще они могли кричать, что они не дезертиры, а военнослужащие кубанского конного отряда особого назначения и саула и лишь выполняли приказ». Анатолий вновь кивнул. «Да, получилось бы некрасиво». Тем временем всех семерых казнимых уже затолкали в кузов грузовика с откинутыми бортами и накинули на головы петли. Шею каждого казнимого украшала табличка с крупной черной надписью «Дезертир». А придушенное мычание не могло опровергнуть это утверждение. Еми смахнул рукой, и грузовик потихоньку начал отъезжать. Последние судорожные попытки зацепиться ногами за выскальзывающий кузов, и вот семь тел задергались в конвульсиях. А виселицы надо было повыше сделать и веревки подлиннее. «Они же не сразу задохнутся, а так шею бы сломали, и все!» Анатолий пожал плечами, глядя на два еще дергающихся и хрипящих тела. «Ну, не перевешивать же их права!» Подойдя к виселице, крикнул «Милосердие!» И два выстрела из Маузера оборвали мучение казнимых. Вернувшись к Прокудину Горскому, он проговорил хмуро, явно досадуя на себя – Надеюсь, что последняя военная цензура не пропустит. Тот согласился. Да, либеральная общественность не оценит. В гробу я видал всю либеральную общественность с копом. А кадры действительно надо изъять. Выстрел в затылок повешенному выглядит не очень эстетично, особенно если это подать под нужным углом зрение и соответствующим образом сопроводить описанием очередного зверства русской армии. Согласен. Не дай бог попадет в прессу. Тот же Proper News будет мазать нас дерьмом жирными мазками. Если дать эту фотографию, да еще и сопроводить описанием, что пришедшие русские солдаты устроили чудовищные еврейские погромы и массовые казни. Вместо ответа Анатолий вновь поднялся на помост. Жители Тукума. Виновные в грабежах и бандитизме получили заслуженное наказание. Справедливость восстановлена. Народ зашумел. Было трудно сказать, согласны ли они с этим утверждением, но вид висящих в ряд казненных, да еще и с простреленными головами, заставлял отнестись к сказанному со всей серьезностью. Емец сделал знак, и на площадь вынесли несколько столов, на которые тут же разместили священные книги разных религий, взятые солдатами в местных храмах и прочих синагогах. Жители Тукума. Верные подданные русской короны. Находясь в оккупации, вы были лишены возможности принести присягу верности новому русскому императору Михаилу II. Но русский флаг вновь реет над Тукумом. Пришла пора всенародной присяги. Первым для принесения присяги верности его императорскому величеству Михаилу Александровичу я приглашаю раввина Минахима Берлина. Тот хмурись, подошел и с сомнением спросил, — Так-то оно, конечно, так, но... А вдруг завтра немцы придут? — Анатолий ответил бодро. — А что это меняет? Согласно Гаагской конвенции, нельзя принуждать чужих подданных к принесению присяги другому монарху во время оккупации. Вы же русские подданные и, как и всякие верные подданные, обязаны принести присягу верности своему императору. К тому же, Рябе Минахим, даже если германцы вдруг временно вернутся, то ваш статус никак не изменится. Ведь вы уже и так были под оккупацией в качестве русских подданных, не так ли? Видя, что тот продолжает колебаться, Емец уточнил. Вы же не хотите сказать, Рябе Минахим, что в тукуме найдутся изменники, которые откажутся от присяги? Берлин покосился на повешенных и протянул руку к листу с текстом. «Я, Менахим Берлин, обещаю и клянусь, о Богом Израилевым, с чистым сердцем и не по иному скрытому во мне смыслу, а по смыслу и видению приводящих меня к присяге в том, что хочу и должен» его императорскому величеству, своему истинному и природному всемилостивейшему великому государю императору Михаилу Александровичу, всея единства России и Армеи Самодержцу, законному его императорского величества Всероссийского престола наследнику верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови».